Пустая карета стояла на тропе. Они не посмели стучать в дверь, пока из окна домика неслась неземная музыка. Сибилла плакала, а время от времени поднимала глаза и говорила «Но, Гарфи, это невозможно». Даже юный Сэм был зачарован. Он стоял с открытым ртом, пока в воздухе плавала музыка, воодушевляя сердца и прощая грехи. Впрочем, для мальчика это было менее критично, как вскользь подумал Ваймс. Зато на Сэма-старшего волшебные звуки производили максимальный эффект. Когда музыка смолкла, юный Сэм сказал «И ещё?». И его родители думали точно так же. Они стояли, не глядя друг на друга, когда дверь домика отворилась и вышла мисс Бидл. «Я вас, конечно, видела, заходите, только тихо, я приготовила лимонад». Она провела их через прихожую в гостиную. Должно быть, мисс Бидл предупредила слезы Гриба. Девочка сидела на стуле рядом с Арфой, скромно сложив огромные руки поверх фартука. Юный Сэм молча подошел к ней и обхватил за ногу. Девочка явно встревожилась и вам сказал «Не пугайся, он просто показывает, что ты ему нравишься». Он подумал «Я только что велел гоблинке не бояться моего сына, потому что она ему понравилась». Мир перевернулся с ног на голову и все грехи прощены, кроме вероятно моих.